Прогнозируем прошлое Эпиграф Что же это такое? Почему история доверху полна руинами цивилизаций? Существуют ли здесь вообще какие-то правила? Быть может, основываясь на опыте цивилизации прошлого, нам удастся рассчитать длительность расцвета и время наступления упадка нашей цивилизации. Дюрант и Дюрант. Уроки истории. В религиозных представлениях древних римлян присутствовало много богов. Некоторые из этих богов зародились в римской культуре, некоторые заимствовались из других культур. Со временем легенды о богах менялись. Менялись также и их предназначения. Особое место в римском пантеоне занимал бог Янус. Согласно одной из легенд, он был царем области Лация. Более древний римский бог Сатурн Яну... наградил Януса даром знать прошлое и предвидеть будущее, за то, что тот научил свой народ строить корабли, пахать землю и выращивать овощи. Согласно этому дару, его изображают с двумя лицами. Одно спереди смотрит в будущее, а другое сзади, в прошлое. Не только древние римляне, но и другие народы считали, что между будущим и прошлым существует неразрывная связь. Давайте спросим себя, как далеко необходимо заглянуть в прошлое, чтобы спрогнозировать будущее. Попробуем разобраться, на каком основании современные футурологи строят свои прогнозы. Каким образом они учитывают предыдущую историю человечества? Представьте себе график, по оси абсцисс которого... Будет откладываться время, а по оси ординат уровень развития западной цивилизации. Западной будем считать цивилизацию Западной Европы, распространившуюся на Северную Америку, США и Канаду и Австралию. Под термином развитие цивилизации будем понимать совокупную условную величину, слагающуюся из качества жизни человека, уровня развития техники, грамотности населения и тому подобное. Если начать временной отчет с 1600 года нашей эры, то такой график будет похож на параболу. Для тех, кто уже давно забыл школьную программу, напомню. Парабола – это кривая, которая с удалением от нулевой координаты все резче поднимается вверх. Она отображает промышленную революцию, охватившую Западную Европу с окончанием эпохи Средневековья и продолжающуюся до сегодняшнего дня с заметным ускорением. Возьмем обычного европейского жителя конца первого тысячелетия нашей эры. Представим, что он заснул на пару сотен лет. Просу проснувшись, этот европеец не нашел бы больших изменений в жизни своих земляков. В деревне все так же пахали землю на валах. Ремесленники изготавливали все те же предметы, пользуясь не слишком изменившимися технологиями. Города окружали те же крепостные стены. ни сельский, ни городской уклад не претерпели никаких значительных изменений. Современному жителю западных стран трудно представить, насколько кардинально отличалась частная жизнь человека еще несколько веков назад от теперешней. Даже самые передовые и богатые жители европейских стран, не стесненные в средствах, абсолютно по-иному относились к своим бытовым потребностям. Почти до конца XVII века Короли Франции справляли свою нужду публично. Только в 1684 году Людовик XIV поставил свой стульчак за занавеской. Еще в 17 веке хозяева и их слуги спали в одной комнате, а подчас и на одной кровати. В начале 18 века жена короля Людовика XIV, маркиза де Ментенон раздевалась и спала в той же комнате, где король проводил заседания со своими министрами. Еще во второй половине XIX века, согласно американской энциклопедии Гудхолма, далеко не все люди могли поз себе позволить пользоваться подушками и матрацами, набитыми пухом, пером или шерстью. Многие люди пользовались набивкой из древесной стружки, морских водорослей, соломы. Такие матрацы были раем не только для клопов, блох и моли, но и для мышей и крыс. Еще в начале 20 века очень мало домовладельцев могли позволить себе купить ванну. В середине 50-х годов прошлого века лишь один француз из десяти мог пользоваться душем или ванной у себя дома. Список изменений, прошедших в жизни людей только в течение 20 века можно продолжать бесконечно. Наиболее резкие изменения произошли на глазах последнего поколения. Каждое последующее десятилетие стало существенно отличаться от предыдущего. Появление персональных компьютеров резко изменило жизнь в 1990-х годах. Развитие мобильных телефонов к 2000-м годам до неузнаваемости преобразило общество. Интернет с начала 21 века постоянно реформирует различные области жизнедеятельности человека. Наиболее естественно представить себе будущее время в виде той же неуклонно растущей ветви параболы. Но давайте изменим масштаб временной шкалы на нашем графике. Пусть она начнется около 50 тысяч лет назад. Какие изменения претерпевала жизнь людей на планете за это время? Мы увидим прибытие в Австралию первых морских путешественников. Это были, возможно, самые передовые люди на планете. У них были довольно сложные рубила с обработанной поверхностью, прикрепленные к рукояткам. Им принадлежали передовые технологии в искусстве наскальной живописи. Они уже кремировали умерших. Можно, был, можно быть уверенным, что здесь, в Австралии, разовьется самая передовая цивилизация Земли. Однако все замирает, практически не изменяясь. Спустя более 40 тысяч лет первые европейцы, высадившись в Австралии, встретили тех же охотников-собирателей, чьи предки первыми заселили этот материк. Они приспособились к жизни на континенте, но практически не продвинулись в цивилизационном развитии. Переместимся по временной шкале вперед на несколько десятков тысяч лет. 7 тысяч лет назад в африканской пустыне Сахаре зародилось кочевое скотоводство. Тогда эти земли представляли собой не пустыню, а саванну. Спустя тысячу лет там же появилось и земледелие, развелась внешняя торговля. Можно было ожидать, что экваториальная Африка займет одно из ведущих мест на планете. Однако проходит несколько тысяч лет и то ли по причине изменения климата, то ли из-за истощения природных ресурсов, а возможно и вследствие обеих факторов, этот район превратился в пустыню.